что ты это в каком положении? А чего? Тебе не стыдно? строго спросил Штольц. Ах, батюшка, Андрей Иванович, что ж делать? Тяжело вздохнув, начал Захар. Чем питаться? Бывало, когда нисье была жеватк. Я не шатался, был кусок и хлеба, а как она померла в холеру, царство ей небесное, братец баранин не захотели держать меня. Звали дармоедом. Михей Андреевич Таранти все нравил, как пойдешь мимо сзади ногой ударить. Житья не стал, попреков сколько перенес. Поверите ли, сударь, кусок хлеба в горло не шел, как бы не бароня, дай бог ей здоровья, прибавил Захар крестьяс. Давно бы сгиб я на морозе, она дежонку на зиму дает, и хлеба сколько хочешь, и на печке и угол, все по милости своей давала. Да из-за меня ее стали попрекать, я и ушел, куда глаза глядят. Вот теперь второй год мыкаю горе. — Зачем на место не шел? — спросил Штольц. — Где, батюшка Андрей Иванович, нынче мест найдешь? Был на двух местах, да не потрафил. Все не то теперь, не по-прежнему хуже стало. В лакеи грамотных требуют, да и у знатных господ нет ж этого, чтоб в передней битком набито было народу. Все по одному, редко где два лакея. Сапоги сами снимают с себя. Какую-то машинку выдумали. С сокрушением продолжал Захар. Срам стоит, пропадает барство. Он вздохнул. Вот определился был я к немцу, к купцу в передней сидеть. Все шло хорошо, он меня послал к буфету служить, мое ли дело. Однажды понес посуду, какую-то богемскую, что ли, полы-то гладкие, скользкие, чтоб им провалиться. Вдруг ноги у меня, врозь, вся посуда, как есть под носом, и грянула с озим, ну и прогнали. Вдруг, горять, одной старой графине видом понравился, почтенный на взгляд, говорит, и взяла в швейцарии. Должность хорошая, старинная. Сиди только важнее на стуле, положи ногу на ногу, покачивай, да не отвечай сразу, когда кто придет. А сперва заручи, а потом уж пропустили, в шею вытолкай, как понадобится. А хорошим гостям известно, буловой на отмуж. Вот так. Захар сделал рукой на отмуж. Оно лесно, что говорить. Да бары не попалась такая неугодливая, бог с ней. Раз заглянула ко мне в коморку, увидала клопа, растопалась, раскричала, словно я выдумал клопов. Когда без клопа хозяйство бывает, в другой раз шла мимо меня, почудилась ей, что вином от меня пахнет, такое право, и отказала. А ведь в самом деле пахнет, так и несет, — сказал Штольц. Сгоря, батюшка Андрей Иванович, ей-богу, сгоря, Засипел Захар, сморщившись горько. Пробовал тоже извозчиком ездить, нанялся к хозяину, да ноги ознобил. сил тмало, мало, стар стал. Ложь попала злющая, однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня, в другой раз руку усмял, в часть взяли.